Глава шестнадцатая. Неспокойная ночь. Жаль, драконе огонь использовать нельзя и оборот. Никогда не чувствовал себя более беззащитным. Члены черного когтя молчаливо поддержали третьего по значимости в царосе дракона после императора и наследного принца, синхронно посмурнев. «Как можно в таких условиях спать?» Едва слышно пискнула Бетхар, кутаясь в теплом пледе одного из оборотней. «Какие они страшные! Отвратные клыки и кожа будто бы опаленная! Фу! А крылья? Точно купол выдержат! Я не засну, когда на меня так таращатся из темноты! Или это будут ужасы?» Девочки с каждого отряда согласно кивнули, почему-то уставившись на меня. «А что я могу сделать?» Рогмар где-то рядом вздохнул. Раскинув руки в стороны, дракон что-то тихо зашептал. Из ладоней советника повалил дым. Я испугалась. «Ильяс вообще-то огненный дракон. А зачем нам пожар в центре зачарованного леса?» Подскочив к дракону, схватила его за кисти рук, резко дергая вниз. «Ты что задумал? Дома у себя для девок будешь устраивать фаер-шоу. В моем лесу впечатленных девиц не будет!» Дракон скривился. «Лорин, это всего лишь дымовая завеса. Пущу ее по контуру твоего щита». Она без огня и без запаха, только укрепит купол. Я отступила немного, устыдившись. «Действительно, дракон же не с ума сошел бросать нас в эпицентр своего очередного зрелищего кострища». Когда пелена укрыла нас от взглядов Монанг, все выдохнули с облегчением, даже мои горгульи. «Вот это я называю качественный морок», — соблазнительно улыбнулась Алис. «С такой магией никакого счета не надо». «Клянусь, я бы точно не уснула!» Скрипнув зубами, раздраженно махнула рукой. «Санни Мкей!» Голова Бетхар запрокинулась, и девушка мягко рухнула на подушку. «Зачем?» — с насмешкой в глазах спросил Рогмар. В оглушающей тишине его вопрос прозвучал весьма громко. Растянув губы в улыбке, лаконично ответила. «Чтобы Бетхар завтра утром была еще счастливей, кому помочь уснуть? Ты?» Указав на мага, единственного с собственным спальным мешком, рукой остановило его желание подхватиться. «Завтра принимаешь на себя обязанности старшего. Не люблю, когда много болтовни. Как зовут?» «Как прикажете, Ваше Величество? Диггер Карлис, адепт второй ступени». «Адепт? Разве вы не выпускники Оролимской Академии?» «Нам велели так сказать, но нет, царица». Оценив враждебные взгляды товарищей, парень упрямо выпятил подбородок. Второй курс. Велели? Почему тогда ты отступил от приказа? Для меня было важно услышать причину неподчинения. Если в планах пригреть кого-то на груди, не хотелось, чтобы это была змея. Тут как посмотреть, Ваше Величество, наш император Кристал Тартис приказал отправить на подмогу вам, выпускников Академии Гора. А вот новый ректор. Решил все переиграть. На пятом курсе не обучалось ни одного наследника древних магических родов. Зато на втором курсе нас хватало. «Кого это нас?» — фыркнул самый симпатичный из магов. Я еще в лагере отметила, насколько парень хорош. Касая сажень в плечах, волосы цвета вороного крыла, глаза такие зеленые, что кровь начинает петь в венах. Обычная реакция гарпии на альфа-мужчину. Вот только сейчас весь флёр развеялся. Искаженная брезгливостью выражения лица отталкивало от себя. «Ты ублюдок, всего лишь полукровка». Помни, насколько у магов чтится чистота крови, скривилась уже я. Кичаться своим чистокровием, а сами нет да под шумок шлялись по Скарлону, выискивая симпатичную гарпию для составления суррогатного договора. «Ненавижу таких». И вроде бы сейчас в Аролиме совершенно иная политика. Маги даже по другим мирам отправляли экспедиции в поисках ими же отосланных в ссылку правонарушителей. А меня все равно, как там говорит Ейся, немного вздрачнуло. Да, есть такое. Диггер поморщился, но на выпад мага ответил. «Рот закрой, а то будешь первым на роль приманки, если купол не выдержит». Обернувшись ко мне, Карли с хитрым видом полюбопытствовал. «Нужны же будут добровольцы для отвлечения мананг. «Если купол не выдержит», — с задумчивостью протянула я. «То наверняка. Молодец, Карлис!» Похвалив вмиг приосанившегося мальчишку, подарила нагловатому красавчику грозный взгляд. Что называется второкурсник. Парень сразу голову втянул в плечи, несмотря на красоту и довольно внушительные габариты. Хотя, когда веры в себя нет, возраст не имеет значения». «Спите, а то я не поленюсь на весь ваш отряд наслать заклятие сна. И если на рассвете не проснетесь, никого ждать не буду». Тут и вампиры завозились, укладываясь на импровизированные лежаки. «Тебе самой бы поспать», — вдруг заговорил Ильяс. И я вздрогнула, вспоминая, что дракон стоит за моей спиной. «Потом, на следующем перевале, убери дым обратно. Предпочитаю контролировать ситуацию всеми органами чувств» а то как слепая. «Пусть заснут», — мудро заметил Рогмар. «Минут через пятнадцать уберу». Находиться в окружении драконов стало физически тяжело, когда черный коготь принялся стелиться. Отойдя подальше к своим, нашла опрокинутое дерево и присела на торчащий из земли пень когда-то бывшего исполина. Сидеть неподвижно в центре спящих было забавно. Я следила за отрядом, как воспитательница одного из наших центров — где девочек готовили к будущей роли жриц. Мне довелось побывать в таком, пока я не сбежала к дядьке Арсалаю. Тишина мягко опускалась на плечи, окутывая сонным облаком. Только когда возня окончательно затихла, белая пелена медленно спала, заклубившись на границе купола. Не до конца убрал, наверное, чтобы звук не нарушил покоя уставших — Поняла я, сразу заметив, что с установкой дымного подкрепления не только зрение, но и слух потерял свою силу. Оно и правильно. Попробуй тут засни, когда вокруг тебя рыщут и рычат такие чудовища. Скривившись от взгляда особо страшной твари, я скрестила руки на груди. Мананка испепелял меня взглядом, застыв на месте. А вот остальные его сотоварищи не были столь осмотрительны, Раз за разом мананги наваливались на купол или пытались преодолеть его с разбега, не уставая терпеть поражение. Я даже пожалела о своей просьбе, наблюдая за метанием и выдумкой недовампиров, Лучше бы дым и дальше скрывал старания мифических хищников, оказавшихся вовсе не мифическими. Жалик сидел на самом краю купола зорко, следя за толщиной магических плетений. Мне пришла в голову мысль. «Какой молодец!» За такую ответственность можно вытерпеть и более вздорный характер. Сама подумала, сама посмеялась, на будущее давая себе обещание не реагировать остро на язвительную натуру еськиного фамильяра. Кажется, я даже задремала, уверенная, что все под контролем, потому что не заметила, когда Жалик оказался рядом. «Подымай оборотней, лучше влиться заранее. И знаешь что, парочку драконов тоже разбуди». «Не нравится мне тот мананг, старший, мордоворот. И половина из этих уродов пропала. Куда они пошли, спрашивается? До рассвета еще часов шесть». Отчаянно зевая, пробралась через спящие тела к обе «Эй, волчонок, буди своих, только тихо». «Уже? Так быстро? Сколько времени прошло?» Племянник Альфы немного растерялся, сонно моргая. «Два часа где-то». «Фамильяр советует подстраховаться». «А...» «А все?» Я строго указала на парня пальцем. «Хватит вопросов, выполняй приказ». «Есть. Мари, Кайза, Фред, Тирсон, за мной». «С оборотнями работать куда приятнее, чем с магами». Я поняла практически сразу. Ребята слились почти до нулевого резерва быстро и без объяснений с моей стороны. И вопросов глупых никто не задавал. Рогмар неизменно стоял рядом, контролируя процесс. и Иваил. Двое драконов нарисовались, я только моргнуть успела. Вливайтесь сейчас, не нравится мне отсутствие активностей, эти твари будто задумали что-то. И вот же демоны, Жалик и Рогмар не ошиблись. Как только оборотни легли спать, возвращая себе прерванный сон, а драконы задремали, Я поняла, что конкретно задумали вроде бы неразумные твари. Точнее, увидела.